это первая команда из брейдинг записей эту новую группу следует наблюдать с особым чтением она включает весь брейинг пакет названной серией фэнии фракционированный хотя в ней заложен огромный потенциал по нескольким специализациям предельно необходимым муравейнику В них есть элемент нестабильности. Эта нестабильность может проявляться в возросшем брейинг стремлении и в этом случае способствовать процветанию муравейника. Однако возможны и другие симптомы, о которых следует докладывать брейдинг-централу. Хелстром сидел в задумчивости после чрезвычайного совещания советвета. Он чувствовал, что весь муравейник становился похожим на атакуемую субмарину. все подчинено одному бесшумному ходу. Все силовые системы, включая вентиляцию, сбрасывали дым минимума обороты. система водоснабжения, включая подземную реку вращающую турбины и являющуюся главным источником воды переводились в специальный режим контроля с целью предотвращения выноса наружу чего-либо что может возбудить подозрение внешних когда вода достигнет земной речки холстром думал сколько же пируджи его команде известно о проекте 40 этот вопрос остался без ответа и после окончания совета внешние не могли знать всего о проекте 40 у и вообще ничего о муравейнике. Хеллстром был в этом уверен. При малейшем подозрении о существовании чего-либо подобного сюда прибыла бы целая армия. Некоторый компромисс требовался с внешними, прежде чем они узнают слишком много. Смерти достойны сожаления, но они явились неизбежным следствием смерти портера в этом заключалась ошибка да мы жили слишком долго в безопасности подумал он мы стали слишком смелыми фильмы нас сделали такими необходимое и тесное сотрудничество с внешними в процессе подготовки фильмов. мы недооценили внешних. Хелстром подавил усталый вздох, ему не хватало Харви. Нынешняя группа, обеспечивающая безопасность, была хорошей, но Харви обладал особой, взвешенной мудростью. Муравейник нуждался сейчас в нем более, чем когда-либо, Но все, что осталось от него в наследство, был его протеже Салдо. Был ли Салдо тем, кто вышел новым из котла? Салдо заметно повзрослел после той ночной охоты. Трансформация в некоторых отношениях казалась Хеллстрому настоящей метаморфозой. Словно в ту фатальную ночь Салдо действительно унаследовал опыт и мудрость старого Харви, Хеллстром понимал, что ищет в Салдо той же опорой, какой он находил в Харви. Оправдает ли Салдо его ожидания, покажет время. Пока он проявил себя с лучшей стороны, но... Хеллстром встряхнул головой. Трудно полагаться на молодого и неопытного члена из новой ветви во время кризиса, подобного этому. Но на кого еще мог он рассчитывать? совет собрался в полдень в экранированной комнате, занимавшей целиком один угол сарая-студии. Внешне вид у этой комнаты был вполне обычный. Овальный стол, окруженный массивными стульями, отделка пластиком, имитирующим тик. Экран во всю стену закрывал один конец комнаты, громкоговоритель с каждого края под потолком и маленькое двойное окно, с другого конца ведущая в проекционную комнату. Стены были драпированы толстой и тяжелой тканью,